Галина Колоскова. Два босса, три засоса. В шестьсот шестьдесят шестом номере мой жених скрестился со своей секретаршей. Вы так спокойно об этом говорите? Незнакомец качал головой с удивлением, разглядывая очень красивую блондинку. Она гордо вскинула голову. — Если начну истерить, станет лучше, доходчивее? — Не надо, — проговорил он по слогам. — Что может быть хуже плачущей женщины? — Вот и я так думаю. Фрусси усмехнулась. «С мерзавцами надо расставаться без сожаления. Пойду, с горя напьюсь, отомщу». Эта история написана с юмором, иронией и сарказмом. В тексте присутствует нецензурная речь любителям Стёба, верящим в право женщин быть сверху. Сюда.